Глава семнадцатая. Девять важнейших советов начинающим худеть. Я на своей шкуре узнала, как бороться с проблемами, когда сидишь на диете, как не сорваться, какая должна быть мотивация. В общем, еще раз читайте и настраивайтесь на борьбу. Вам предстоит нелегкая война с лишним весом, но вы ее обязательно выиграете. Ниже я привожу самые распространенные проблемы начинающих и способы решения этих проблем. Проблем получилось девять. Проблема первая. Утром неохота готовить, ищу в холодильнике что-нибудь вкусное и, соответственно, вредное. Как бороться? На кухне у вас всегда должен быть стратегический запас каш, лучше разных. С утра забежали на кухню, схватили кастрюлю, не оглядываясь по сторонам и ни в коем случае не заглядывая в холодильник. Заливаете кастрюльку водой, мгновенно ставите на плиту, не раздумывая ни о чем, быстро готовите наивкуснейшую кашу и едите ее с удовольствием. Если вы живете одна, то не покупайте вредные продукты, тогда соблазнов не будет. Проблема вторая. В столовой на работе нет нужной еды, а коллеги едят все очень калорийное. Как бороться? Ходите обедать в одно и то же время, не слишком поздно, когда еще есть выбор блюд. Договоритесь с поваром или буфетчицей, чтобы вам всегда оставляли, например, легкий овощной салатик и кусочек курицы. Всегда можно зайти в магазин и купить там нормальную еду – Но не пропускайте время приема пищи, иначе к ночи чувство голода возьмет над вами верх. На мой взгляд, если в столовой у вас на работе не готовят ничего диетического, стоит брать еду с собой из дома в пластиковых боксах. Сварите кусок курицы и помойте пару помидорчиков и огурчиков. Это не займет много времени накануне вечером. Проблема третья. Сижу на работе и очень хочу сбегать в магазин, чтобы срочно купить и съесть что-нибудь калорийное. Коллеги вокруг едят шоколадки, печенье. Навязчиво угощают сладостями. Как бороться? Иметь запас полезной еды в рабочем столе и вовремя его пополнять. Овсяные хлопья, сухофрукты. С вечера планировать следующий день и занятия в спортзале. В зависимости от этого брать с собой еду, фрукты, овощи, йогурт и кефир. Не сидите голодный, Когда угощают, первое время не говорите, что вы на диете, иначе засмеют. Поблагодарите и создайте видимость еды. Если так сделать не получится, возьмите у угощающих коллег маленький кусочек и съешьте, растягивая удовольствие. Купите несколько сортов чая и пейте. Будет похоже на то, что вы тоже что-то едите. Проблема четвертая. Ночной или вечерний жор? Аж раздирает, так есть хочется. Как бороться? В течение дня питаться хорошо, чтобы после шести часов вечера не возникало зверского аппетита. Вечером не ходите на кухню. После шести можно есть только зеленые яблоки, нежирный кефир, грейпфруты. Сначала будет трудно, но надо перетерпеть. Потом организм привыкнет. Раньше я плохо ела по утрам, а теперь, когда весь вечер хожу голодная, с утра бегу на кухню с диким аппетитом. Иногда действовала от противного, когда не могла себе отказать в позднем ужине. Я не говорила себе, что сижу на диете и что мне что-то нельзя, а наоборот говорила «Ешь, свинья, тебе все можно, корова». Это обычно срабатывает, если вам свойственно срываться и жрать по ночам. Проблема пятая. Домашнее застолье с гостями. Как бороться? Гости могут вас не понять, если вы будете сидеть за столом с листиками салата на тарелке. Признаюсь честно, на запланированных семейных торжествах и в других подобных случаях, когда неудобно отказаться от участия в мероприятии, я позволяю себе немного расслабиться, но держу себя в руках. Например, ем мясные блюда, но отказываюсь от продуктов, содержащих углеводы а после этого весь следующий день употребляю только нежирный кефир или яблоки. Кстати, если за столом кто-то начнёт сокрушаться по поводу чужой диеты, переведите разговор на другую тему. Заговорите о моде, погоде, кино, домино. Проблема шестая. Иду по улице, а вокруг много киосков с выпечкой, шоколадными батончиками, шаурмой и другой вредной, быстрой едой. Как бороться? Не пропускайте приемы пищи, не ешьте на ходу. А если планируете ходить долго по магазинам, возьмите с собой полезную еду. Кстати, в магазине всегда можно купить бутылку кефира или питьевого йогурта. Это не дефицит. Старайтесь прислушиваться к организму и отличать желание пожевать бы чего-нибудь от «хочу шоколада так сильно, что сейчас умру, если не съем». Первое состояние нужно игнорировать или перекусить, употребляя здоровую некалорийную еду. Во втором случае, купите маленькую шоколадочку и съешьте, но не на ходу, а смакуя, спокойно, чтобы получить кайф от процесса. Проблема седьмая. Встреча в кафе, баре, клубе с друзьями. «Как бороться?» Такие мероприятия сопровождаются приемом алкоголя и всегда перетекают в несанкционированные приступы обжорства. Если уж пошла такая пьянка, не ковыряйтесь три часа в меню, выбирая что-то некалорийное, а смело берите одно блюдо, но ешьте медленно и с удовольствием. Чтобы окружающие не обращали внимания на содержимое вашей тарелки, больше общайтесь. Не задавайте себе вопрос. Все жрут, а я что, хуже всех? Думайте о хорошем, например, как вы будете выглядеть в новой юбочке, которая будет на пару размеров меньше, чем старая. Проблема восьмая. Окружающие достают фразами «Зачем тебе худеть? Так жить нельзя, ты так прекрасна!» А потом все равно наберешь вес, не мучай себя диетами. Как бороться? Делите этих людей на две группы. Первая – Те, кто имел лишний вес и успешно от него избавился, а также счастливые обладатели организмов с хорошим метаболизмом. Второе. Толстые тетки, давно забившие на себя, и другие подобные советчики. К первым надо отнестись с почтением. А людей из второй группы смело посылайте на хутор бабочек ловить. И ни в коем случае не оправдывайтесь. Не надо объяснять тем, кто не разделяет ваших интересов, что диета здоровая, что вы не морите себя голодом и занимаетесь спортом. Все равно не поймут. Постарайтесь перевести стрелки на другие темы. Советую не сообщать не слишком близким вам людям о своей диете, а на вопросы о вашем стремительном похудении отвечать кратко, не вдаваясь в подробности. Жрать надо меньше. Зачем тратить время на удовлетворение праздного любопытства тех, кто все равно не сядет на вашу диету? Многие интересуются схемой питания и зависти, чтобы потом за вашей спиной посмеяться над вами словом Меньше рассказывайте о себе. Лучше тратьте время не на разговоры, а на занятия в спортзале. Проблема девятая. Нежелание идти в спортзал. Оправдание обжорства стрессами на работе и другими проблемами. Как бороться? Трудности на работе, проблемы в семье и в отношениях с близкими, бытовые неурядицы отравляют жизнь. Порой кажется, что наступает конец света, все кончено, в спортзал можно не идти, лучше махнуть на себя рукой, сесть в тоске перед телевизором и килограммами жрать сладкое. Конечно, какая разница, как выглядишь в гробу, толстая или не совсем. Но дело-то в другом, до конца света еще далеко. Проблемы? «Знайте, их нет только у покойников». «Если на вас накричал шеф, значит, завтра ему будет неловко». «Муж вовремя не вернулся с работы, а вам кажется, что у него появилась любовница?» «Да быть такого не может. Скорее всего, он встретил старого друга и решил попить с ним пивка». «Хотя, если вы и дальше будете так жрать, ваш мужчина обязательно заведет себе худенькую пассию, имейте это в виду». И быстро беритесь за дело, работайте над своим телом. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на депрессии и нелепые переживания. Мы сами творим свое настроение, так досчитайте в уме до десяти и сделайте его хорошим. Выберите, что для вас важнее – булки, пирожные, чипсы и копченая колбаса или... Красота, новая стильная одежда и радость от того, что покупаешь то, что хочется, а не то, во что влезаешь. Когда похудеете, вернете молодость, приобретете здоровье и новые возможности обольщать мужчин. Уйдут комплексы, появится уверенность в себе, а вместе с ней и страсть в глазах любимого мужчины. Разве это не мотивация для того, чтобы похудеть?» Вы перестанете пугаться своего отражения в зеркале. Не будете стесняться встреч со старыми знакомыми, которые видели вас стройной. И в конце концов поймете, что вы большая умница, потому что сделали все это со своим телом. Вы наикрутейшая победительница жира во всей вселенной. Самое главное. Если сидеть и жаловаться на то, что ничего не помогает, искать советы в интернете и при этом ничего не делать, похудеть не удастся. Свою жизнь мы делаем сами. Вспомните, сколько раз, пытаясь ограничивать себя в еде, вы доводили дело до конца. Задумайтесь, а не пора ли перестать плакать, взять себя в руки и упорно работать над собой? Уменьшите с завтрашнего дня обычные порции наполовину. Исключите из рациона все вредные продукты – фастфуд, мучное, сладкое, жареное. Займитесь спортом. Больше двигайтесь. Если вы не работаете, то найдите увлечение, чтобы заполнить все свободное время и не думать о еде. Например, моя неработающая подруга Марина, сев на диету, зарегистрировалась на форуме, где помогают бездомным животным, увлеклась этим делом, стала ездить в приюты для братьев наших меньших, Покупать им, а не себе, заметьте, еду, пристраивать через сайт кошечек и собачек в хорошие руки. Муж, кстати, от ее нового увлечения был в восторге. Наконец-то Маринка, первое, перестала выносить ему мозги без всяких на то причин. Второе, перестала бесконтрольно жрать. Третье, стало больше двигаться, у нее появились дела, в результате она часто отрывает задницу от дивана. Четвертое. Нашла новую тему для разговоров. И пятое. Помогает кому-то. А не думает целыми днями о проблемах со своим лишним весом, мужем, домашним хозяйством. Скоро вы привыкнете к новому для вас образу жизни. Конечно, самое сложное – это начать. Советую вам первое время не говорить о том, что вы сели на диету коллегам, соседям, знакомым, Ведь вы наверняка этим никого не удивите. Скорее всего, вы много раз сообщали им подобное, но так и не доводили начатое дело до конца. Наверное, вам стыдно в очередной раз обманывать всех. А вот после достижения видимых результатов о диете уже можно говорить. Да и комплименты окружающих и новая одежда меньших размеров помогут вам не сорваться и продолжать худеть, Дальше. Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.